«Да начнется бой!» Через полторы седмицы торговое становище в устье опять всполошилось, как всегда, при появлении сторонних людей. К шатрам боярина Нарагона примчался резвый мальчишка. «Важный господин с бедовников едет, четверы саночки гонит. Знамя подняли, рожок до да перо!» Старший Рында наградил вестника сухарем, прокаленным по ту сторону моря, «Неужто молодой грех пожаловал?» — хмыкнул Болт. И спросил Галуху, единственного здесь способного судить о нравах двора. «Это так теперь принято уговорных сроков держаться?» «Видно, ты прав. От самого выскери гоподи не подола не пропустил». Он не был дома полных три года. Мадана в дни его отъезда сущего сопляка знал больше по рассказам Галухи. Игрец тихо проклял свой слишком длинный язык, а толку пролитого не поднимешь. Приезжих направили мимо купилища прямо к стоянке орантов. Едва остановились возбужденно гавкающие упряжки, из вторых саней выскочил нарядный юнец и неловкий на отвыкших ногах пошел к болту, раскрывая объятия «Добро и удача тебе на земле предков!» «Щитоносный предводитель Нарагонов, доблестный брат мой Болт!» Болт сделал полшага навстречу. «И тебе добро, государев скоротеча, наследник грихов, неутомимый мадан!» На царском перу Болт сидел бы изрядно повыше эфириного племянника, однако здесь, у края земли, не лицо степенством считаться. Двое вельмож обнялись по-братски. «Барва!» «Люди притомились в ганьбе, помоги им с палатками, и пусть ставят котел!» Болт не пенял Мадану за опоздание. Тот сам повинился. «Это я должен был встретить тебя и помочь с высадкой». «Не оправдывайся, брат!» — Болт скинул ладонь. «Ты вправе гордиться собой. Мне ли не знать, что за притчи постерегают в дальнем пути? Множество гонцов сгинуло, так и не добравшись до цели». «А тебя, дорожные невзгоды, лишь чуть задержали!» Мадан снизу вверх с зарождающимся восторгом смотрел на мужественного бывальца. Галуха тем временем заметил, что мадановы спутники шли как будто двумя отрядами, притом очень неравными. Сытые крепкие порядчики, ради прибытия накинувшие полосатые плащи и вереницы каких-то ходячих глодней, сохших от голода и мороза. Игрец пригляделся к ним со смесью любопытства и отвращения, даже вспомнил отступника, спасенного непогодием. И ниже пупа расползлись ледяные нити. Он узнал этих людей. Елмаковичи. Отпущенные сеггаром в жестокое никуда, они все-таки выжили и пришли спросить сголухи за все, что он намолол болту. Руки сами поднялись заслонить горло. «Я бы подоспел раньше, но странствующий обязан по путию», — наполовину винился, наполовину хвастался Мадан. «Я уже оставил за левым плечом взглавь издешнего берега рекома сечей, когда нам перебил путь след вот этих людей. Я велел разыскать бедующих и подать им помощь. А когда это было сделано, они вложили свои руки в мои». Я счел их достойными присяги, ведь это витязи из железной дружины, чье ратное счастье померкло возле той самой сечи. от того вышла задержка. С ними раненый. Рядом с Маданом почетными рындами выселись порядчики Навка. Елмаковые сироты суетились поодаль, раскидывали палатку, несли кого-то под кров. Болт кивнул с безупречным вежеством, «Великодушие стремление привлекать достойных — суть черты истинного вождя!» «Кому присущи эти благородные черты, как не тебе?» — подхватил Мадан. «Твои окольные, я смотрю, тоже молодцы один к одному». «Моих пары б ковковала суровая рантиада, где есть место лишь сильным». Могучий Борва приосанился, и за ним подначальные. А Болт, глядя на Илмаковича, задумчиво продолжил. «Вот бы знать, чья рука железо согнула!» Мадана удивила любопытство боярина к таким мелочам, как свара вольных дружин, но раз Болт хотел знать, ему следовало ответить. «А то он ведаю лишь понаслышке. Эй, добрый господин слово осеча слышать желает!» Мятая рожа подошел с воеводой к Горикам, они держались друг дружки. «Благополучие на четырех ветрах твоему высокоименству, щитоносец древнего рода!» Болт обратился к старшему. «Что привело вас, добрые витязи, под боярское знамя?» Парабки, любопытствуя, подступили поближе. У Усечье мы сошлись с дружиной Сегара не уступа, и счастье отвернулось от нас. Голос мятой рожи скрежетал ровно безжизненно. Сегар стоял крепче в тот день. Мы не удержали знамени и не уберегли воеводу. Болт поднял брови. Кто сумел сразить могучего лишень раза? Наш отец был последним оставшимся в поле. Он метнул в неуступ от опор, отмщая за поражение. Тогда из облаков слетел Симуран и разорвал елмака. — Симуран? Да кто их видел после беды? — Мы все видели. из Сигаровича с Кащеями. Борво сощурил голубые глаза. «Легко кивать на тех, с кем мы в море разминулись!» «И кто новый след ушел пролагать?» Голуха вспомнил Болт. «Эй, игрец! Видел ты Симуранов усечи?» Пришлось Галухе выбираться из-за шатра, где он надеялся пересидеть эту встречу. «Господин, не вели казнить, губы были чужие!» Голос противно дрожал, взгляды Елмаковичей целили в горло. «Я тогда об избавлении молился, живота не чаял, ни головы поднять!» Болт отмахнулся и учтиво кивнул мятой роже. «Нет причин сомневаться в слове Витязя из «Железной дружины». Его подручные оказались далеки от подобного вежества. Так всегда. Дворня делает то, что господину ни рука, ни лицо, ни обычай». Борво с молодыми паробками стали посмеиваться. «Пёсина бает, крылатая разорвала!» «Хорошие витязи, шавок забоялись!» «Так вот, кем нас гудило пугал! Храбры только беззащитным головы сечь!» «Даже и гусли гуслира слыхать убили за что-то!» Болт поглядывал то на своих, то на медленно звереющих и не вмешивался. «И заржавела железная!» «Коржавая стала». Дед сказывал, в нашей деревне иней называли Куржавиной. «Вот все и потаяло от песева рыка». Эти люди родились Закияном, чем и гордились, но корни тянулись из андарского левобережья. Слова оставались понятны, хотя выговор постепенно чуждел. «Сейчас зарежут», — понял Галуха. «Объявят виновным и гусляра убили слыхать». — А у нас плюгавцев звали коржавыми. — Уродов противных — коржавищами. — Кто воняет — коржит. Елмаковичи угрюмо молчали. На побежденного всяк лаять горазд и они стояли живые, а Елмак ушел под киянский лед с отъеденной головой. Что можно ответить на правду? — Будет вам, — сказал наконец Болт. Остановил своих, как отец, разошедшую серебятню. Мадан смотрел снизу вверх, завидовал. «Мог он вот так придержать витязей, давших ему присягу?» Нутром чувствовал нет. «Зато сам с радостью принял бы водительство болта!» Все же один из паробков презрительно запустил. «А какой еще быть дружине, когда воевода негоден?» Насмешки затеялись по новому кругу. «Рыба с головы тухнет!» Одна слава, что лишний раз. чапор металл прометнулся. Вражишку бил, бил, не убил. Живот на собачьи зубы сложил. Гав-гав! По ношении приемному отцу Горик не стерпел. Слышь ты, разбаба! поди без отцовья отика лаять. И шагнул вперед. Мятая рожа вытянул руку. Горик наткнулся, остановился, трезвея Парабки обидно засмеялись. «От раздевухи слыхали? Старшак за отца встать не дает!» Мятая рожа сплюнул на земь. «Иные только способны из-за боярской спины гавкать!» Мадан в растерянности смотрел на болта. «Кажется, пора было что-то сделать или сказать, явить себя вождем. Но как?» Боярин Нарагон погладил усы. Он развлекался. «А что, брат мой?» «Дадим нашим ерохам молодечество испытать, иначе ведь не уймутся». «Ну?» «А то, вишь, волю взяли языками молоть, пенял не послушали». Он зыркнул на своих грозно, но и с гордостью. «Думают спесивцы, что на нашем берегу мужи не родятся. А если ответ попросят держать? Ответишь, да тыка. Вперед выступил крепыш, годный Борва, в младшие братья. — И отвечу, батюшка. — И сам ответа спрошу. Мадан кивнул. Мятая рожу убрал руку. Горик вздохнул, словно тяжесть с плеч сбросил, и улыбнулся впервые со встречи на морозном бедовнике. Улыбка вышла волчья, беспощадная. Мадан смотрел с бьющимся сердцем. Сейчас он увидит, каков в настоящем деле его человек. Его человек!» Быстро приготовили круг. В знак раздора место подмели двумя вениками. Один свили из зеленого камыша, на второй не пожалели тонких лучин. «Вы постойте, погодите, облаки бегучие! Вы умолкните, улягте, с ветры буйные!» Утишитесь, волны грозные, на море кияне? Как по первовременю из волн чудный остров восстал, Как уж перводрево могучее до небес поднялось, Брали сильные боги от того древа пруточки, Зелен пруд живой на долгую жизнь, Мертвый пруд сухой на неминучую смерть. Болт спросил деловито, «Чем биться, выйдете?» Он распоряжался с видимым удовольствием, чаял славной потехи. Мадан тосковал, топтался, чувствовал себя простым позарянином, ждал с рама Завидовал спокойствию и веселью старшего брата. «Безоружные не ходим!» — заулыбался тыка У него поперек чресел висел хороший кинжал с рукоятью в бирюзе. Бирюза была яркая, красивая, верный знак, что кровью умывалась. Исправно. «В чем застали, в том и судись», — отозвался Горик сквозь зубы. При нем был виден только поясной нож, а взгляд, как уперся в дотыку, так и не покидал его. Стали землю подпахивать, приговаривать. А чьё дело право тому прямо глядеть? А чьё дело право тому бить с плеча? а чье дело право тому вверх держать. Оба веника закинули далеко в святынь, они закружились, быстро уплыли. — Как драться уговоритесь? — будто лакомись, — продолжал болт. — До первой крови, до пощады, насмерть. Дотыка засмеялся. — С него, блеклого поди, кровь-то не потечет. На горике одежда впрямь висела, как на шесте. он сказал: — Повинись, китчень памяти елмака, иначе щады не дам. — Сам щады не запроси, Неключимыч! Горик промолчал. — Ты, земля-матерь, ты, отец-небо, ты, батюшка белый свет о четырех вольных ветрах, узрите правду нашу, скривды рассудите её. Спорщики стояли натянутые, разделенные двумя оршинами выпаханной земли. Их замкнули в круг, отсыпанный уголями из жаровни. Окончив вещбу, парабки поймали Галуху, успевшего тихо отступить с глаз. Принесли шатра Ут, сунули в руки. «Играй давай!» «И что мне?» ошибись с выбором, потом скажут, одному на руку играл, другому под руку». «Царь молодой на рать скачет, — велел болт, — знаешь ли?» Галуха знал. Надев на плечо обесь уда, страшным усилием отвел руку, тянувшуюся взять за главное созвучие самовица, повел величавую голосницу. Загремели по гулкой земле неистовые копыта, хлынули, сметая лесных дикарей, всадники будущего эрлиса первоцаря. Голуха играл, крепко зажмурившись, не видел и видеть не хотел, что происходило в кругу. — Да начнет! — подал голос Болт-нарагон. Аранд шагнул, хватая бирюзовую рукоять. Горик согласным движением уловил его правую руку, заставил глубже вбить клинок в ножны. Дотыку начал разворачивать. Не смекнув, что случилось, он пытался силой вырвать кинжал, когда Горик метнул левую пятерню за плечо в откинутый куколь. Полетели прочь короткие ноженьки Трехлезвийный нож колодей оскалил среднее жало. Сверху вниз куснул, дотыкув за шеек. — Собой! — договорил болтный рогон. Тело парапка сползло на наземь, податливое и мертвое. Было слышно, как тосковали над берегом голодные чайки. «Крив был сей человек!» — невозмутимо приговорил Болт. ярн -яр! Остатки железной отозвались с такой неожиданной мощью, что Мадан даже вздрогнул. Клич прогремел торжеством сбывшейся мести, отчаянно и прощально. Болт прохаживался, как ни в чем не бывало, теребил усы, Поглядывал на Илмаковичей, как на сокровище, угодившее в негожие руки. Борво из Медного стал серым. Он-то уши развешивал, внимая байком про то, будто дедовский берег больше не рождал храбрецов, лишь за скорблых кощеев. Все в раке? Или это он сам перехвалил подначальных? Святой круг разметали. Борво встал на колено, расстегнул пояс до тыки. Молча преподнес его к Горику. «Пошли, есеню обрадуем», — сказал мятая рожа. Горик пошел за ним, неся почетную добычу. Из палатки влиться дохнуло теплом. Молоденький отрок Азимы, ходивший за раненым, теплил жаровню. Он с таким отчаянием обернулся навстречу старшим, что те застыли на месте, Азима держал воина за руку, беспомощно повторяя «Дядя Есеня!» «Дядя Есеня!» Есеня, столько раз просивший бросить его в снега, где коземе не отзывался. Мятая рожа припал на колени, поднес к ноздрям лежавшего шерстинки, выдернутые из одеяла. Шерстинки не затрепетали. Мятая рожа покачал головой и бережно закрыл старому другу глаза. «Что ж ты сам нас бросил, Есенюшка?» «Да еще теперь, когда стало все хорошо».